Перед глазами выстроился бетонный лабиринт, а то, что было за спиной, достаточное для благоустроенного обитания, благополучное пространство нового жилья и мысли об успехе в конце жизни, освобождало от всякого рода пустых мечтаний. О чем мечтать, когда есть успешная реальность? Глава девятая Мася с Анечкой Сидели на холодной скамье скверика, пока не продрогли. И тогда Анечка предложила пойти к ней домой. «Если не испугаешься», — прибавила Анечка. Но Мася пропустила эти слова, может быть, отвергла их. Ей хотелось в тепло, куда-нибудь привалиться и уснуть. А вначале душ, принять во что бы то ни стало душ, все ее тело вдруг стало ей противным, показалось грязным, испачканным. Они быстро двинулись, сокращая путь какими-то закоулками, вошли в обшарпанный подъезд старого приорбатского дома, где отвратно пахло мочой, и вдоль стен стояли пустые винные бутылки. Анечка двигалась первой, и этажи, кажется, на третьем, отомкнула ключом дверь, и они вступили в коридор, по обеим сторонам которого были распахнутые двери. — Это коммуналка, — сказала Аня. — Нас расселяют. Остались только мы с мамой. Но мы не хотим уезжать из центра. Только нас все равно вышвырнут. — Как? — удивилась Мася. — Как хотят, — усмехнулась Анечка. — Знаешь, как вышвыривают на улицу безродных котят? Мася не знала, — сказала глупо, не в попад. «А я думала, ты дочка того, Бочкарёва, который пиво». «Глупышка!» — по-взрослому парировала Анечка. Они уже были в их комнате, и она доставала полотенце, свои чистые трусики, маечку, разрывала новую пачку душистого мыла. Ванная оказалась действительно страшной. Где-то на далёкой высоте, метрах в пяти, Светила лампочка, как далёкая и тусклая искусственная звезда. Дно ванны было рыжим от ржавой воды, а резиновый шланг душа, когда Анечка для пробы включала его, сикал в стороны тонкими струйками. Правда, вода шла бурно. Может, оттого и пробила этот ненадежный шланг. Мася осталась одна. Намылилась душистым земляничным мылом, приятным на запах знакомым, но забытым. Такое мыло водилось у них с мамой раньше, когда Мася была совсем крохотулькой, а Маня преподавала в училище, и жили они, как все. Только ведь времени с тех пор ого-го сколько утекло, и Мася уже не помнила, когда брала в руки мыльца с острыми углами. Для головы у них жидкий шампунь, для тела гель, а если надо руки помыть, так мыло всегда круглое или овальное, с поразительными, даже нежными, но неестественными запахами. Здесь не было шампуней и гелей, да и вообще требовалось умение не покачнуться в скользкой и противной ванне, чтобы не задеть грязные стены, а не сядешь же на это отвратное рыжее дно. Анечка, похоже, понимала происходящее и стояла за дверями. Мася слышала ее легкие движения, шажочки, вздохи. Ах, какая же милая эта Анечка! Какая добрая, ласковая, душевная! И ничего такого особенного она не сказала в ответ на Масину исповедь. Только слушала, даже не ужасалась. Это самое лучшее, потому что Мася... И так сломалась. А если бы ей еще и подпевали, усиливали ее боль, соглашались с ее страданиями, легче бы никак не стало. И Анечка просто прижимала Масю к себе, хрупкой и тоненькой. И оказалось, что эта слабость Масе нужна сильней, чем надежность крепкой руки. Анечка всем своим существом как бы говорила Масе, Держись, ты ведь крепче меня и физически сильнее. А представляешь, все это могло бы случиться и со мной. Что тогда? Может, Анечкина хрупкость остановила Мася нападение, что ли? Она не притормаживать стала, нет, а думать про Анечку, сравнивать себя с ней. Потом ее зазнобило, и она захотела помыться, зачесалась. И вот теперь стояла под горячей струей, смывала с себя земляничную пену, внюхивалась в резкий, но естественный запах, земляник так земляника, осматривала испуганным взглядом жуткую черную ванную комнату, будто здесь не люди жили долгие годы, а неизвестно какие существа, прислушивалась к движениям Анечки за дверью.